Михаил Горевой, Александр Бурдуков, Анжела Кольцова, Александр Кузнецов, Максим Пинский, Марина Барсукова, Олег Дуленин, Александр Котов, Денис Бгавин, Сергей Чинишвили. Режиссер Роман Тульженко, продюсер Владимир Воробьев, издательский дом «Покидышев и сыновья. 2012 год